Глава 33. Помню только оглушительные удары по поверхность моря и парализующий холод воды. А затем паника, от которой всё сжалось внутри, когда течение понесло меня вниз. В горло подступил комок. Я приказала ногам двигаться, и они стали работать. В ледяной темноте я отталкивалась ногами, сначала потому, что не хотела умирать. А потом, когда я погрузилась во мрак, потому что у меня не было другого выбора, ведь лёгкие горели изнутри, и я понимала, что погибну, если вскоре не выберусь на поверхность. Течение держало меня за ноги своей скользкой хваткой, стараясь утащить в глубину фьорда, но от отчаяния и безысходности я всё сильнее молотила ногами. В темноте, где кружат водовороты, невозможно было понять, куда двигаться, чтобы попасть наверх. Вдруг я на оборота опускаюсь на дно. И всё же я не смела останавливаться, не давал инстинкт самосохранения. Ты умираешь, кричал внутренний голос, а в ответ я лишь толкалась, толкалась и толкалась ногами. Глаза горели от солёной воды. Однако и сквозь закрытые веки виднелось какое-то мерцание. Мелькал калейдоскоп из осколков света. А когда я открыла глаза, я с изумлением обнаружила, что действительно что-то вижу. Ложась на волны, дрожали бледные лунные лучи. По лицу стекала вода. Я откашливалась, всхлипывала и снова откашливалась. До корабля было рукой подать. Я чувствовала, как вибрирует вода от работающего двигателя. Надо плыть. Даже не в самом холодном море можно погибнуть от переохлаждения. К тому же, если судно начнёт движение, когда я нахожусь близко от него, меня не спасёт и божественное вмешательство. Из-за событий последних дней мне стало казаться, что если где-то и есть Бог, я ему не особо нравлюсь. Тело с трудом слушалось. Руки и ноги так тряслись, что я едва могла ими двигать. И всё-таки я заставила их шевелиться и понемногу поплыла в сторону огней пристани. откашливаясь, когда вода попадала в лицо. Холод пробирал до костей. Но хотя каждая клеточка тела была в ужасе от этой ледяной атаки, я старалась дышать медленно и глубоко. Лицом я наткнулась на что-то мягкое и вздрогнула, скорее от холода, чем от отвращения. Ужаснусь дохлыми крысами и разлагающейся рыбой, когда выберусь на берег. Сейчас главное одно: выжить. Я упала в воду метрах в 20-30 от пристани. Однако я всё плыла и плыла. А огни берега, клянусь, то отдалялись, то были так близко, что можно достать рукой. Наконец, онемевшими пальцами я коснулась ржавой лестницы и начала взбираться, взбираться и соскальзывать, взбираться и соскальзывать по мокрым ступеням. У края пристани я повалилась на бетонное покрытие, пытаясь откашляться и отдышаться. Потом встала на четвеньки и осмотрелась. Сначала посмотрела на аврору, затем на городок передо мной. Понятия не имею, где мы находились. Но этот маленький городок совсем не походил на Берген. В такой поздний час здесь не было ни души. Кафе и бары, расположенные у причала, не работали. В некоторых витринах горел свет. Однако моей единственной надеждой был стоявший неподалёку от пристани отель. Якоя как встала, переступила через цепь, огораживающую причал, и поплыла к отелю. Двигатель Авроры загудел настойчивее. Пока я шла по бесконечной пристани, гул вновь усилился, и послышался плеск воды. Судно, стоявшее носом к фьорду, сдвинулось с места. И стало медленно удаляться от берега. Я поспешно отвернулась, словно боясь, что один только взгляд привлечёт внимание людей на борту. Потом я колотила в дверь. Ноги подкашивались. Послышался чей-то голос: "Пожалуйста, пожалуйста, откройте". Дверь распахнулась. Меня окутали свет и тепло. Кто-то помог подняться и переступить порог. за которым я была в безопасности. Через полчаса я сидела в плетёном кресле на тускло освещённой стеклянной террасе, выходящей на пристань. Меня укутали в красное одеяло и вручили кружку кофе, но пить его не было сил. Раздавались чьи-то голоса, люди говорили, видимо, по-норвежски. Я невероятно устала. Подбородок то клонился к груди, то резко дёргался, когда я вспоминала, где нахожусь. Неужели я действительно пережила такой кошмар на роскошном судне? Или мне всё просто привиделось? Аврора превратилась в едва заметную точку, в светлячок в ночи. Я дремала, поглядывая на огни пристани, как вдруг кто-то меня позвал. Мисс? Я подняла голову, И увидела мужчину на покосившемся бейджике, которого было написано Эрик Фоссум, главный управляющий. Судя по взъерошенным волосам и криво застёгнутой рубашке, его подняли с постели, и садясь в кресло напротив, он провёл рукой по небритому подбородку. "Здравствуйте", пробормотала я. Я рассказала о произошедшем мужчине за стойкой регистрации. По крайней мере, о том, о чём было безопасно говорить, и насколько позволяло его знание английского. Внешностью и акцентом ночной портье напоминал скорее турка или испанца, хотя по норвежски он всё-таки говорил лучше, чем по-английски. Со стандартными фразами о заселении и часах работы всё было хорошо. А вот понимание моего рассказа о подмене личности и убийстве ему давалось с трудом. Партъе показал управляющему единственное удостоверение, что у меня было с собой. Удостоверение Анны. И добавил что-то тихим, настороженным голосом, несколько раз повторив моё имя. Сидевший напротив меня управляющий сжал ладони в замок и нервно улыбнулся. Мисс Блэклок, верно? Я кивнула. Ночной партнёр пытался объяснить, но я не совсем понял, откуда у вас кредитные карты Анны Болмер. Мы хорошо знаем Анны и Ричерда. Они иногда здесь останавливаются. Вы друг семьи? Я прижала руки к лицу, будто так могла избавиться от переполнявшей меня усталости. Я Это очень долгая история. Можно от вас позвонить? Мне надо связаться с полицией. Повалившись на стойку регистрации, промокшая и измождённая, я приняла решение нарушить обещание, которое я дала Кэрри, единственный способ её спасти. Я не верила, что Ричард оставит сообщницу в живых. Она слишком много знала, слишком сильно его подвела. Без платка на голове никто не примет меня за Анне. А без паспорта Керри мне не удастся сойти за Керри. А и той другой теперь покоится в морских глубинах. Только кошелёк Анны каким-то чудом не вывалился из кармана легинсов. Конечно, С сочувствием ответил Эрик. Хотите, я сам позвоню. Вряд ли среди ночи найдётся дежурный, который говорит по-английски. И, кстати, должен предупредить вас, в нашем городе нет полицейского участка. А ближайший находится в нескольких часах езды в соседней, как это называется, долине. Думаю, приехать смогут только завтра. Всё равно скажите, что это срочно, устало возразила я. Чем быстрее, тем лучше. Я заплачу за номер, у меня есть деньги. О, не беспокойтесь, улыбнулся он. Налить вам ещё чего-нибудь? Нет, спасибо. Просто скажите, что вы приезжали скорее. В опасности жизнь человека. Управляющий вернулся к стойке регистрации, а я подпёрла тяжёлую голову рукой и прикрыла веки. Было слышно, как подняли трубку и набрали номер. Какой-то длинный номер. Может, в Норвегии нет короткого экстренного номера. А может, он звонит в местный участок. На том конце сняли трубку. Последовал краткий обмен фразами. Сквозь пелену усталости я услышала, как Эрик говорит что-то на норвежском, но из всей его речи я разобрала только слово отель. Он дважды повторил моё имя, затем имя Анне. "Е, динконе Анне", твердил Эрик. На том конце либо не слышали, либо не верили. Потом он коротко рассмеялся и закончил. Так, Фавел Ричард. Я резко подняла голову и замерла. Внутри всё заледенело. Я посмотрела в сторону бухты, на исчезающие вдали огни авроры. И то ли мне показалось, то ли корабль остановился. Я долго наблюдала за огнями судна, сравнивая их положение с другими ориентирами бухты. И наконец с уверенностью определила что Аврора не движется на запад. Она разворачивается и идёт назад. Эрик повесил трубку и теперь набирал другой номер. Полиция. Так, сказал он, когда ему ответили. Что я наделала? Я не приняла всерьёз слова Керри о том, насколько обширно влияние Ричарда. Думала, это параноидальные мысли сломленной женщины. Но теперь Я осторожно поставила кружку на стол, сбросила красное одеяло и как можно тише открыв дверь террасы, скользнула в полночь.